Глава двадцатая. Фелисити находит выход. «Ты же лысая!» — фыркнула Фелисити Бет. «Хватит орать про свои косоньки!» «Что ты сказала?» — крикнула ведьма. «Лысая!» — повторила Фелисити. И Гихов смотрела на ведьму и качала головой. «Бедняжка! У меня такие шикарные волосы, а она совсем лысая!» Фелисити снова метнулась к двери. «Фел-фел, вряд ли мы сможем ее открыть». «Молчать!» «Поднимайтесь, поднимайтесь по моим черным косонькам, если вам нужен переход», — завопила ведьма наверху. «Да заткнешься ты или нет?» — рявкнула Фелисити Бэт. «Может, Пегги Саплинги и Та из Верхнего Мира уже пробрались внутрь и заперли дверь?» сомневаюсь отозвалась фелилисити бетт яростно дергая ручку посмотри где они эги повернулась к кирпичной стене и забормотала телевизор телевизор наконец на одном из кирпичей возникло изображение лизибист идет по тропинке вместе с пэтти пиджин показываю толстуху она идет по тропинке доложила эги но тут на экране появились пегги и вега а вокруг них кипы бумаг «Где это они?» Фелиси Тибет отшвырнула дверную ручку, которую все же отломала, и уставилась в экран. «В Паралливуде. Видишь, за окном льется вода? Видимо, они неправильно поняли первую загадку». «Ты уверена, Фел-Фел? В шикарной жабе пишут, никогда не доверяя людям с курчавыми волосами, а у пенни волосы ужасно курчавые». Фелиси Тибет вздохнула. «Мы зря теряем время. Раз эта уродина не собирается открывать дверь, мы сделаем, как она хочет». «В смысле?» Фелисити Бет взлетела к окошку и с нехорошей ухмылкой уставилась прямо в лицо лысой ведьми Та испуганно попятилась.